Тесность, лучшая политика Джонса Гордона. Тагабар, Ларнимискулюс, Верф, Боргакс, Финигвиснока. Длинное имя и важный титул, достойные уважения и восхищения. Титул этот значил примерно «Верховный шериф Адмирал Фенигвеснока». А финигвеснок был богатой и влиятельной планетой в империи Дел. Титул и имя выглядели внушительно на документах, а документов подписывать нужно было множество. Сам Тагабар мог служить превосходным образчиком своей породы, воплощавшей силу и гордость Как у черепах на земле, у него был и наружный, и внутренний скелет, хотя на этом сходство с черепахами заканчивалось. Внешне он походил на человека. Нечто среднее между средневековым рыцарем в латах и коренастым регбистом, одетым для выхода на поле. Цвет у него был, как у хорошо сваренного рака, и на суставах наружного скелета переходил в густой багрянец. Одежда состояла только из коротенькой юбочки, расшитой причудливыми узорами, усыпанной сверкающими драгоценными камнями. Эмблема Сана была выгравирована золотом на переднем и заднем панцирях, чтобы безошибочно узнавать адмирала и когда он входит, и когда выходит. Слом довольно внушительная личность, несмотря на рост всего 5 футов 2 дюйма. Как командир собственного звездолета Верф, Тагабар должен был разыскивать и исследовать планеты, подходящие для колонизации народом Дел. И примерный офицер усердно занимался этим уже долгие годы, в точности следуя общей инструкции. Дело стоило того. В свое время он нашел несколько неплохих планет, а это было самым лакомым кусочком из всех. Глядя на увеличительный экран, он удовлетворенно потер руки. Корабль плавно вращался по орбите высоко над открытой планетой, экран был наведен на местность внизу. Никогда еще Деллы не посещали эту часть галактики, и найти такую жемчужину практически сразу огромная удача. Великолепная планета! воскликнул Тагобар. Восхитительная планета! Смотрите, какая зелень, а синева морей! Он повернулся к лейтенанту Пелькфешу. Как ты думаешь, разве не чудесно? Конечно, чудесно, ваше великолепие, ответил Пелькфеш. Вы за нее получите еще одну награду. Тагабар начал что-то говорить, но неожиданно осекся. Его руки рванулись к рычагам управления, вцепились переключатели, мощные двигатели взревели от перегрузки, когда корабль повис неподвижно относительно планеты внизу. Пейзаж на увеличительном экране застыл. Адмирал подрегулировал увеличение, и изображение начало расти. Вот. Теперь что это такое? Вопрос был чисто риторическим. Изображение, заслоняемое колеблющимися течениями в двустах милях атмосферы, едва мерцало на экране, но нельзя было сомневаться в том, что это какой-то город. Чума, его возьми!» – проворчал Тагабар. «Планета занята! Города строят только разумные существа!» «Именно!» – согласился лейтенант. «Оба они не знали, что делать!» Лишь несколько раз за всю долгую историю Делов были обнаружены разумные существа, но под владычеством империи они постепенно вымерли. Ни одна из этих раз, кстати, не была особенно разумной. «Придется запросить общую инструкцию», — сказал наконец-то Он перешел к другому экрану, включил его и начал набирать цифры кода. Глубоко в недрах корабля медленно пробудился к жизни робот общей инструкции. В его обширной памяти хранились 10 тысяч лет копившиеся и классифицировавшиеся факты. 10 тысяч лет опыта империи, 10 тысяч лет окончательных решений по каждому вопросу. Это было больше, чем энциклопедия. Это был образ жизни. Робот по самым строгим правилам логики проверял свою память, пока не нашел ответ на запрос Тагабара. Тогда он передал данные на экран. Хм, произнес Тагабар. Э. Общая инструкция 333-953-216, глава, бла-бла-бла, параграф 400... После обнаружения разумной или полуразумной жизни Взять для изучения случайно выбранный образец Избегать других контактов, пока образец не будет исследован Согласно психологической директиве 659-Б Раздел 888 д Под руководством главного психолога Данные сверить с общей инструкцией Если нечаянный контакт уже произошел Справиться в ОИ 472-678-РС Глава образцы следует брать в соответствии Он дочитал общую инструкцию И повернулся к лейтенанту Пеквеш Готовьте вспомогательную лодку. Полетим за образцом. Я уведомлю психолога Зиндоплита, чтобы он приготовился. Эд Магрудер глубоко вдохнул в весенний воздух и закрыл глаза. Воздух был прекрасен, пропитан пряными ароматами и сочными запахами, хотя и чуждыми, наказавшимися почему-то родными. Даже более родными, чем земные. Город еще не спал одинаково. Темнота наступала быстро. Эд любил вечерние прогулки, хотя бродить в полях после сумерек на Нью-Галайе было до сих пор опасно. Здесь водились маленькие ночные твари, бесшумно порхающие в воздухе и кусающие без предупреждения. Водились и хищники покрупнее. Эд направился обратно к городку нью Хилл, построенному на месте, где человек впервые ступил на новую планету. Магрудер был биологом. За последние 10 лет он обшарил с полдюжины миров, собирая образцы, тщательно анатомируя их и занося из результатов записные книжки. Медленно, звено за звеном составлял он схему. Схему самой жизни. У него было много предшественников, вплоть до Карла Линнея, но никто из них не понимал, чего не хватает. Естественно, им нечем было сравнивать и сопоставлять результаты своих исследований, ведь земная жизнь в конечном счете однородна. Из всех планет, какие Магрудер видел, Нью Гавайи нравились ему особенно сильно. Это была единственная планета, кроме Земли, где человек мог ходить без всяких защитных одеяний, по крайней мере, единственные из до сих пор открытых. Эд услышал над головой слабый свист и взглянул вверх. Для ночных тварей еще рановато. И тут он увидел, что это вовсе не ночная тварь, а какой-то шар вроде металлического. Причем на поверхности шара вспыхнуло зеленоватое сияние, и для этого Магрудера все исчезло. Габар Верх бесстрастно смотрел, как лейтенант Эльквеш вносит бесчувственный образец в биологическое испытательное отделение. Образец был странного вида, настоящая пародия на живое существо с мягкой кожей, вроде слизняка, розовато-смуглого цвета с отвратительными плеснеподобными разрастаниями на голове и в других местах. Биологи приняли образец, началась работа. Они взяли для исследования кусочки его кожи, немного крови, сняли показания электрических приборов с его мышц и нервов. Зендоплит, главный психолог, стоял рядом с командиром и наблюдал. Для биологов это была стандартная процедура. Они работали так же, как и со всяким другим поступавшим к ним образцом. Но перед зендоплитом стояла задача посложнее. Ему предстояло работать с мозгом разумного существа. Впрочем, он не волновался. В руководстве записано все, тревожиться было не о чем. Как и со всеми прочими образцами, следовало расшифровать основную схему реакций. Каждый данный организм способен реагировать только определенным, очень большим, но ограниченным количеством способов, и эти способы можно свести к основной схеме. Чтобы уничтожить какую-нибудь породу существ, нужно лишь определить их основную схему и задать им задачу, которую они по этой схеме решить не могут. Все очень просто, и все записано в руководстве. Дагабар повернулся к зендоплиту. Вы действительно думаете, что он в состоянии научиться нашему языку? «Зачатком его», — ваше великолепие, — ответил психолог. «Наш язык, в конце концов, очень сложен. Конечно, мы попытаемся обучить его по полной программе, хотя сомневаюсь, чтобы он мог усвоить значительную часть. Язык основан на логике, как основана на логике сама мысль. Некоторые из низших животных способны к зачаточной логике, однако большинство... Хорошо, сделайте что в ваших силах, я лично допрошу его». Зендоплит удивился. «Но, ваше великолепие, все вопросы подробно записаны в руководстве». Такбарверф нахмурился. Я умею читать не хуже вас. Так как это первый образец полуразумной жизни, обнаруженный за последнюю тысячу лет, то полагаю, этот опрос должен проводить сам командир. Как вам угодно, ваше великолепие, согласился Зиндоплит. Когда психологи закончили работать с этим Магрудером, его поместили в языковой бункер. На глаза ему установили световые прожекторы, сфокусированные на сетчатке, впрыснули в кровь специальную сыворотку, в уши вставили акустические устройства, к телу прилепили различные электроды, на череп наложили тонкую проволочную сеть. Все это было проделано безукоризненно точно. Потом бункер закрыли, и был включен рубильник. «Магрудер смутно ощутил, что всплывает откуда-то из темноты». Вокруг него двигались странные амарообразные существа, а в уши ему нашептывались и набулькивались какие-то звуки. Постепенно он начал понимать. Его учили ассоциировать звуки с предметами и действиями. Магродер сидел в маленькой комнатке Размером 4 на 6 футов Сидел голый, как червь И смотрел сквозь прозрачную стену На шестерку чужаков, которых так часто видел В последнее время Он не имел никакого понятия о том, долго ли его учили Языку, все было как в тумане Ну вот, подумал Магродер Я набрал немало хороших образцов А теперь сам попал в образцы Он вспомнил о том, как поступал со своими образцами И слегка вздрогнул Ну да ладно, попался так попался. Остается только показать им, как нужно себя вести. Сжать губы выше головы и все такое. Одно из существ подошло к панели управления и нажало какую-то кнопку. Тотчас же Магрудеру стали сложны звуки из комнаты по ту сторону прозрачной стены. Тагабар Верф взглянул на образец, потом на листок с вопросами у себя в руке. «Психологи обучили вас нашему языку, не так ли холодно?» – спросил он. Образец заболтал головой вверх и вниз. Да, по принципу принудительного кормления. Очень хорошо. Я должен задать вам несколько вопросов, и будете отвечать на них правду. Ну, разумеется, любезно согласился магрудо Валяйте! Мы можем узнать, когда вы лжете, продолжал Тагабар. Вам придется плохо, если вы будете говорить неправду. Так вот, как ваше имя? Теофилус К. «Гассен Пфеффер», вкратчиво произнес Магрудер. Зендоплит взглянул на задрожавшую стрелку прибора и медленно покачал головой. «Это ложь», сказал Тагабар. Образец кивнул. «Ну, конечно! Славная у вас машинка!» «Хорошо, что вы признаете высокие качества нашей аппаратуры», мрачно произнес Тагабар. «Но так как же вас зовут?» «Эдвин Питерсен, Джон Магрудер». Психолог Зиндоплит, следивший за стрелкой, кивнул. «Прекрасно!» — произнес Тагабар. «Итак, Эдвин!» «Это будет достаточно!» — сказал Магрудер. Тагабар удивился. «Достаточно для чего?» «Чтобы называть меня!» Командир обернулся к психологу и пробормотал что-то. Зиндоплит ответил тоже бормотанием. Тагабар снова обратился к образцу. «Ваше имя, Эд?» «Строго говоря, нет!» — ответил Магрудер. «Тогда почему мы должны называть вас так?» «Почему бы и нет? Другие называют, пожал плечами Магрудер». Тагабар вновь посоветовался с Синдаблитом и сказал... «Хорошо, вернемся к этому вопросу позже». «Итак, Эд, -э -э как вы называете свою родную планету?» «Земля. А как называет себя ваша раса?» «Хому Что это означает, если означает что-нибудь?» Магрудер подумал. «Просто название», — произнес он. «Стрелка заколебалась». «Опять ложь», — сказал Тагабар. Магрудер усмехнулся. «Я проверял. Действительно, машинка, что надо». «Синяя, содержащая медь, кровь прилила к шее и лицу Тагабара. Он потемнел от сдерживаемого гнева». «Вы уже это говорили, зловеще», — напомнил адмирал. «Да-да». «Так вот, если хотите знать, Homo sapiens означает «человек разумный». В действительности он не сказал «человек разумный» потому что в языке Дэллов нет точного аналога подобного выражения. И Магруд сделал все, что мог, чтобы найти адекватную замену. В обратном переводе на английский это звучало бы приблизительно так. «Существа с великой силой мысли». Когда-то Габар услышал это, глаза у него раскрылись, шире он обернулся, чтобы взглянуть на зендоплита. Психолог развел своими скорлупчатыми руками. Стрелка не двинулась. «Кажется, у вас там высокое мнение о себе», – произнес Тагобар, вновь обращаясь к Магрудеру. «Возможно», – ответил землянин. Тагобар пожал плечами, заглянул в список и продолжил допрос. Некоторые вопросы казались Магрудеру бессмысленными, другие явно были частью психологической проверки. Ясно было одно – детектор лжи был максималистом. Если Магрудер говорил чистую правду, стрелка не двигалась. Но стоило ему хоть чуточку солгать, как прибор зашкаливало. Первые несколько лживых ответов прошли для Магрудера даром, но в конце концов Тагабар заявил, "Велгале достаточно, это". Он нажал кнопку, и на землянина обрушилась сокрушительная волна боли. Когда она схлынула, Магродер почувствовал, что мышцы у него на животе превратились в узлы, что кулаки и зубы у него стиснуты, а по щекам струятся слезы. Потом биолога охватила неудержимая тошнота и рвота. Тагобар Верф брезгливо отвернулся. «Отнесите его обратно в камеру и уберите здесь!» «Сильно ли он поврежден?» Зендоплит уже зверился с приборами. Думаю, что нет ваш великолепия. Вероятно, это легкий шок и только. Однако на следующем допросе нам все равно придется его обследовать. Тогда мы узнаем, наверное. Магрудер сидел на краю какой-то полки, которая могла служить низким столом или высокой кроватью. Сидеть было не очень удобно, но ничего другого в камере не имелось, а пол был еще тверже. Вот уже несколько часов, как его перенесли сюда, а Эд все еще не мог опомниться. Эта гнусная машина делала больно. Он стиснул кулаки, до сих пор чувствуется спазм в животе. И тут он понял, что спазм вызван вовсе не машиной. Судорожное напряжение объяснялось чудовищным, холодным, как люд бешенства. Магрудер подумал над этим с минуту, потом расхохотался. Вот он сидит, дурак дураком и писится так, что доводит себя до боли, а от этого ни ему, ни колонии никакой пользы. Очевидно, что чужаки не замышляют ничего доброго, мягко выражаясь. Колония на нью насчитывала 600 человек, и все жили в нью хиллы не считая нескольких разведывательных групп. Если пришельцы попробуют захватить планету, колонисты ни черта не смогут сделать. А что если чужаки разыскали землю? Магрудер не имел никакого представления о том, как корабль вооружен и какие у него размеры, но, по-видимому, это не маленькая искорлупка. Он знал, что все зависит от него. Нужно что-то сделать. Что? Выйти из камеры и напасть на корабль? Чепуха. Голый человек в пустой камере совершенно беспомощен. Но что же тогда? Магрудер лег и стал размышлять. Потом в двери приоткрылась панель, и за прозрачным квадратом появилось красно-фиолетовое лицо. «Вы, несомненно, голодный торжественный изрек чужак. «Анализ процессов в вашем организме показал, какая пища вам нужна. Вот, получите!» Из ниши в стене выдвинулся кувшин порядочных размеров. От него исходил странный аромат. Магрудер взял кувшин и заглянул внутрь. Там была желтовато-серая полупрозрачная жидкость, похожая на похлебку. Это обмакнул в нее палец, попробовал на язык вкусовые качества явно ниже нуля. Магрудер догадывался, что она содержит десятка-два различных аминокислот, с дюжину витаминов, пригоршню углеводов, несколько процентов других веществ. Что-то вроде псевдопротоплазматического сука, высокосбалансированной пищи. Нет ли в ней чего-нибудь вредного? Впрочем, вряд ли. Если чужаки захотят отравить его, им не понадобится прибегать к хитростям. Кроме того, это наверняка та самая бурда, которая его кормили во время обучения языку. Притворяясь перед самим собой, что это говяжий бульон, Магрудер выпил жидкость целиком. Надо надеяться, что, избавившись от чувства голода, он сможет думать лучше. Так и получилось. Меньше, чем через час, его снова взяли в допросную. На этот раз Магрудер твердо решил, что не позволит Тагабару нажимать на ту кнопочку. В конце концов, рассуждал он, мне может понадобиться солгать кому-нибудь в будущем, если я выберусь отсюда. А судя по тому, как больно делает машина, после нескольких таких ударов вполне может выработаться условный рефлекс против лжи. У него был план. Очень смутный и очень гибкий. Нужно попросту принимать то, что будет, полагаться на удачу и надеяться на лучшее. Эд Магрудер сидел в кресле и ждал, чтобы стена снова стала прозрачной. По пути из камеры в допросную в голове метались смелые фантазии о бегстве, но Эд не был уверен, что сможет справиться с шестеркой панцирных чужаков сразу. Он не был даже уверен, что справится хотя бы с одним. Как одолеть противника, чья нервная система тебе вовсе неизвестна, а тело бронировано, словно паровой котел? Стена сделалась прозрачной, за ней стоял чужак. Взглянув на панцирь, Магруда по рисунку определил, что это то самое существо, которое допрашивало его раньше. Он откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и стал ждать первого вопроса. Трагобар Верв был в большом затруднении. Он тщательно сверил психологические данные с общей инструкцией. После того, как психологи сверили их по руководству, результаты сверок ему решительно не понравились. Общая инструкция говорила только... Раса такого типа никогда не встречалась в галактике. В этом случае командир должен действовать согласно ОИ-234-511-006-D, глава такая-то, параграф 666. Просмотрев ссылку, адмирал посоветовался с зендоплитом. «Что вы об этом думаете?» – спросил он. «И почему у нашей науки нет никаких ответов?» «Наука, ваше великолепие», – ответил зендоплит. «Это процесс получения и координирования сведений». У нас еще нет достаточных сведений, это верно. Но мы их получим. Нам совершенно незачем впадать в панику. Мы должны быть объективными, только объективными. Он протянул Тагабару еще один печатный листок. Вот вопросы, которые нужно задавать согласно руководству по психологии. Тагабар ощутил облегчение. Общая инструкция гласила, что в подобной ситуации дальнейший ход событий зависит исключительно от его собственных решений. Он включил поляризацию стены и взглянул мой образец. «Сейчас вы ответите на несколько вопросов отрицательно. Неважно, насколько правдивыми будут ответы, вы должны только отвечать «нет». Ясно?» «Нет», — ответил Магрудр. Тагобар нахмурился. Инструкции были совершенно недвусмысленными, однако что случилось с образцом? Неужели он глупее, чем казалось раньше? «Он лжет», — сказал Зендоплит. «Адмиралу понадобилась добрая половина минуты, чтобы осмыслить происходящее, и тогда лицо у него неприятно потемнело. Но ничего не поделаешь, образец повиновался приказу». Его великолепие шумно втянул в себя воздух, медленно выдохнул и начал кротким голосом задавать вопросы. «Ваше имя Эдвин?» «Нет». «Вы живете на планете внизу?» «Нет». «У вас шесть глаз?» «Нет». Через пять минут подобной беседы Зиндаблит произнес Достаточно вашей великолепие, все сходится Его нервная система болью не повреждена Можно приступать к следующей группе вопросов Теперь вы будете отвечать правду, объявил Тагабар Если солжете, снова будете наказаны Это вам ясно? Совершенно ясно, ответил Эд Магрудер. Хотя голос его звучал спокойно, Магрудер ощутил легкую дрожь Мне нужно обдумывать ответы тщательно и быстро. С другой стороны, ему самому не хотелось слишком медлить. Какова численность вашей расы? Несколько миллиардов. В действительности около 6 миллиардов. Но на языке Делов несколько было неясным обозначением для чисел свыше пяти, хотя и не обязательно таких. Знаете ли вы точную цифру? Нет, ответил Магрудер. Не с точностью-то одного человека, подумал он. Стрелка не дрогнула. Разумеется, разве он говорил неправду? «Значит, вся ваша раса не живет на Земле?» Спросил Тагобар, слегка отклоняясь от списка вопросов. «Не живет в одном городе?» Со вспышкой радости Магрудер увидел, какую чудесную ошибку совершил чужак, до сих пор не подозревающий, что у землян есть астронавтика. Когда он спросил о названии родной планеты, Эд ответил «Земля». Но чужак-то думал «Они у Гавайи!» «О нет, правдиво», — ответил Магрудер. «Нас здесь только несколько тысяч». Здесь означало, конечно, Нью Гавайи. Значит, большинство вашего народа бежало с земли? Бежало с земли? возмущенно переспросил Магрудер. Святое небо, конечно, нет. Мы только колонизировали планету. Мы все управляемся одним центральным правительством. Сколько вас в каждой колонии? Тагабар полностью отказался от списка вопросов. Не знаю, в точности ответил Магрудер. «Но ни на одной из колонизированных нами планет нет большего количества людей, чем на Земле». Ошеломленный Тагабар немедленно отключился от допроса. Зиндоплит тут расстроен. «Вы допрашиваете не по руководству», – жалобно сказал он. «Знаю, знаю. Однако вы слышали, что заявило существо». «Слышал, уныло», – ответил психолог. «Неужели это правда?» Зиндоплит выпрямился во весь свой пятифутовый рост. Ваше великолепие. Вы можете отклоняться от руководства, но я не позволю вам сомневаться в работе детектора. Реальность — это правда. Значит, правда — это реальность. Детектор не ошибался с... одним словом, никогда. Да-да, поспешно согласился Тагабар. И так осознаете ли вы значение того, что он сказал? На его родной планете живет несколько тысяч обитателей, в колониях меньше, а его раса рассчитывает несколько миллиардов. Значит, они заняли около 10 миллионов планет. «Я понимаю, что это звучит странно!» – кивнул Зендоплит, «Однако детектор никогда не лжет!» Тут он вспомнил, к кому обращается, и добавил «Ваше великолепие!» Адмирал не заметил нарушения этикета. «Безусловно, но, как вы сказали, тут есть что-то странное. Мы должны продолжить расследование». Раздался голос Тагабара. «Согласно нашим расчетам, в галактике мало пригодных для жизни планет. Чем же объясняются ваши слова?» Быстро сориентировавшись, Магрудер подумал о Марсе, находящемся на расстоянии многих световых лет отсюда. Там долгое время существовала научная станция, но Марс чертовски далеко и не пригоден для жизни. «Мой народ», — осторожно произнес он, — «способен жить на планетах, где климатические условия сильно отличаются от земных». Не успел-то спросить еще о чем-нибудь, как у землянина мелькнула новая мысль. Тысячедюймовый телескоп на Луне обнаружил с помощью спектроскопа крупные планеты в туманности Андромеды. Кроме того, смело продолжил Эл, мы нахли миры и в других галактиках. О, пусть простинут мозгами. Звук исчез, и оба чужака повели оживленный спор. Когда звук появился, Тагабар резко сменил тему. Сколько у вас космических кораблей? Магрудер раздумывал над этим целую долгую секунду. На Земле есть десяток звездолетов, Недостаточно, чтобы колонизировать десяток миллионов планет. Он попался. Нет, погоди. На Гавайи каждые полгода прилетает корабль с припасами. Но на Гавайи нет своих кораблей. Космических кораблей, простодужно удивился Магрудер. У нас их нет. Тагобар Верф снова выключил звук и на этот раз даже сделал стену непрозрачной. Нет кораблей? от кораблей, он ушел, я надеюсь!» Зендоплит мрачно покачал головой. «Это абсолютная правда!» «Но... но...» «Вспомните, как он назвал свою расу!» Тихо произнес психолог. Тегабар застыл потрясенно, медленно замекал и хриплым шепотом выдавил «Существами с великой силой мысли!» «Вот именно!» — подтвердил Зендоплит. Сидел в допросной, ничего не видел и не слышал. Поняли они или нет? Не догадываются ли, куда он клонит? Ему хотелось грызть в кусать руки, волосы, но он заставил себя сидеть спокойно. До конца еще далеко. Стена вдруг снова стала прозрачной. «Верно ли?» — спросил Тагавар. «Что ваша раса способна передвигаться в пространстве единственной силой мысли?» На мгновение магрудер был ошеломлен. Это превосходило самые смелые его надежды. «Как человек ходит?» – подумал он. Кхе. «Верно, что, используя силы разума для управления физической энергией», тщательно взвешивая каждое слово, произнес землянин, «мы способны передвигаться с места на место без помощи звездолетов или других подобных машин». Тотчас же стену снова закрыли. Тагобар медленно обернулся и взглянул на зимдоплиты. «Кажется, лучше будет созвать офицеров», – медленно произнес он. «Нам попалось какое-то чудовище». Минуты через три все двадцать офицеров огромного верфа собрались в кабинете психологии. Габарс скомандовал вольно и затем обрисовал положение. Но что вы предлагаете?» Офицеры совсем не чувствовали себя вольно. Они выглядели напряженными, как китила лука. Первым заговорил лейтенант Пельфеш. «Что сказано в общей инструкции, ваше великолепие?» «В общей инструкции сказано, — ответил Тагабар, что мы должны в случае необходимости защищать свой корабль и свой народ. Способы для этого предоставлены на усмотрение командира». Наступило довольно неловкое молчание. Потом лицо лейтенанта Пельфеша несколько прояснилось. Ваша великолепие! Давайте попросту сбросим на планету разрушительную бомбу!» «Адмирал покачал головой. Я уже думал об этом. Если они смогут передвигаться в пространстве одной силой мысли, то спасутся, а потом жестоко отомстят». Все помрачнели. «Погодите минутку», — воскликнул Пельфиш. вот просто передвигаться одной силой мысли. Почему же он не ушел от нас?» Магрудер увидел, как стена становится прозрачной. Комната за ней была теперь полна чужаков. У микрофона стояла та же самая пышная особа, явно большая шишка. «Нам хочется знать», — раздался торжественный голос, «почему, будучи в состоянии уйти куда угодно, вы остались здесь?» «Почему вы не бежите «Опять необходимо быстро соображать». «Невежливо со стороны гостя», — сказал Магрудер, «покидать хозяев, не окончив своего дела». «Даже после того, как мы наказали вас...» На мелкие неприятности можно не обращать внимания, особенно если хозяин действовал по глубочайшим небе Дени. Чужаки посовещались и задали новый вопрос. «Должны ли мы полагать, судя по вашим словам, что у вас нет на нас обиды?» «Кое-какая есть», — откровенно ответил друг. «Однако лично с моей стороны и лишь на высокомерное обращение, могу заверить вас, что мой народ в целом ничуть не обижается ни на ваш народ в целом, ни на кого-либо из вас в отдельности». Играй крупную я сказал он себе. Ты уже сбил их, надеюсь. Снова споры за стеной. Вы говорите, произнес Тагабар, что ваш народ не обижен на нас, откуда бы это знаете?» Могу утверждать это смело, ответил И Мне на что сердиться. В конце концов, вас ведь еще не уничтожили. Звук выключен. Снова горячие споры, звук включен. «Есть предположение, — сказал Тагабар, что, несмотря на все обстоятельства, мы были вынуждены взять в качестве образца вас и только вас. Есть предположение, что вы были посланы нам навстречу». Брат. теперь нужно быть очень-очень осторожным». «Я только... Я только скромный представитель своей расы», — начал Мат главным образом, чтобы выиграть время. «Но погодите!» «Разве он не биолог? Однако с достоинством продолжил Эд. Моя профессия состоит в том, чтобы находить инопланетные существа. Я должен признать, что меня назначили на эту работу». Тут Габар, казалось, встревожился еще больше. «Значит, вы знали о нашем прибытии?» Макрубер подумал секунду. Еще столетия назад было предсказано, что человечество в конце концов может встретиться с инопланетной расой. Мы давно уже знали, что вы придете спокойно», — сказал он. Тагабар пришел в крайнее возбуждение. «В таком случае вы должны знать, где в галактике находится наша раса. Вы должны знать, где находится наша планета». «Опять трудный вопрос». Магрудер взглянул сквозь стену на Тагабара и его подчиненных, столпившихся в комнате. «Я знаю, где вы находитесь», — произнес он. И я знаю в точности, где находится каждый из вас. По ту сторону стены все разом вздрогнули, но Тагабар держался крепко. Где же мы расположены? На секунду Магрудер подумал, что они выбили наконец почву у него из-под ног, а потом нашел самое лучшее объяснение. Он так долго старался увиливать, что почти забыл о возможности прямого ответа. Землянин с состраданием взглянул на Тагабара. «Связь с помощью голоса слишком неудобна. Наша система координат будет вам совершенно непонятна, а вы не захотели обучить меня своей, если помните». Это было сущей правдой. Дела не настолько глупы, чтобы рассказывать образцу о своей системе координат. Следы могли привести к их планете. И, разумеется, общая инструкция запрещала выдавать лишнюю информацию. После неслышных, но оживленных переговоров, Тагабар задал следующий вопрос – «Если вы находитесь в телепатическом контакте со своими товарищами, то можете ли читать и в наших мыслях?» Магрудер надменно взглянул на него. «У меня, как и у моего народа, есть свои принципы. Мы не проникаем в чужой разум без приглашения». «Значит, и весь ваш народ знает местонахождение нашей базы?» – жалобно спросил командир чужаков. Магрудер ответил безмятежно – «Могу вас заверить, что каждый член моей расы на каждой из принадлежащих нам планет знает о вашей базе и ее местонахождении ровно столько же, сколько и я». «Кажется невероятным, — сказал Тагабар через несколько минут, — что ваша раса до сих пор не имела контакта с нами». Наш народ очень древний и могучий. Мы захватили планеты на доброй половине галактики и все же ни разу даже не слышали о вас. Наша политика, ответил МакГрудер, состоит в том, чтобы стараться не обнаруживать своего присутствия. Кроме того, у нас нет споров с вами, и мы не имели никакого желания отнимать у вас планеты. Только когда какая-нибудь раза становится неразумно воинственной, мы берем на себя труд показать ей своему существу. Это была длинная речь, может быть, слишком длинная. Держался ли он и истинно. Одного взгляда на зендоплита было достаточно. Главный психолог не отрывал своих черных бусин от глаз от стрелки детектора, во все время беседы и постепенно мрачнел по мере того, как прибор указывал ему на неизменную правдивость ответов. Дагобар явно нервничал. Макрудер понемногу привыкал к чужакам и все более и более мог читать по их лицам. В конце концов, у него было большое преимущество. Они сделали ошибку, обучив его своему языку. «Значит», — нерешительно произнес Тагабар, «были другие расы, которые вы покарали». «За мою жизнь нет», — ответил Магрудер. Он подумал о неандертальцах и добавил, «до меня была раса, бросившая нам вызов. Она не существует больше». «За вашу жизнь?» Какой же ваш возраст? Взгляните на ваш экран на планету внизу, торжественно произнес землянин. Когда я родился, материки и моря на Земле были совсем другие. На Земле, на которой я родился, есть обширные полярные шапки. Взгляните вниз, и вы их не увидите. Причем мы не сделали ничего, чтобы изменить планету под нами. Все изменения на ней произошли путем длительного процесса геологической эволюции. Этот странный звук вырвался у Тагабара как раз в тот момент, когда он выключал из звука стен. Совсем как старый фильм в кино, подумал Магруда. Звука нет, или все время рвется. Стена больше не делалась прозрачной. Вместо этого примерно через полчаса она беззвучно скользнула в сторону, открывая весь офицерский состав, верфо стоявший на вытяжку. Вольно стоял только Тагабар, Ларнимискулюс верф, Поргакс, Фениквисновка. И Теперь его лицо казалось менее багровым, чем всегда. «Эдвин Питерсен Джон МакГрудер», — торжественно заговорил он. «В качестве командира этого корабля, Нобеля Великой Империи и представителя Императора, мы желаем предложить вам самое искреннее гостеприимство. Действуя под ошибочным впечатлением, будто вы представляете собой низшую форму жизни, мы обращались с вами недостойно, и в этом смиренно просим у вас извинения». Не стоит холодно произнес на Теперь вам надо лишь опуститься на нашу планету, чтобы ваш народ и мой могли договориться к полному взаимному удовлетворению. Вольно, окинув их взглядом, давай вам И принесите мою одежду. Кто именно станет кораблем и с чужаками, когда они приземлятся, это не знал. Придется предоставить решение президенту планеты и правительству Земли. Но он не видел больших трудностей впереди. Когда верф опустился на поверхность планеты, его командир пододвинулся к землянину и смущенно спросил. «Как вы думаете, подранимся ли вы, мы вашему народу?» Магрудер бегло взглянул на детектор. Прибор был выключен. Понравитесь ли вы? Да вас просто влюбятся! Ему ты да тышно ты, надоело говорить про.